Открыл сейф, вытащил синий халат, положил на колени и замер, вдыхая запах, который волновал всегда. Из сейфа пьяняще пахнуло новой кожей, воском, смолой, давностью. Запах детства. Вытащил и открыл узкий отцов сундучок. По краям и на крышке инкрустированной кусочками дерева посветлее. «Хорошо стране с таким вождем. Хорошо вождю с такой страной». Слова песни из какого-то кино или радио. Дурацкие, танцующие, вертелись в голове, налипали на губы. Входите, входите, врывайтесь. Я даже не пошевелюсь, не оглянусь. И не нужен мне ваш генералиссимус. Забирайте, можете отдать этот дурацкий мундир, хоть бы ворошиловскому мазили, или дураку Власику, вот-вот, в самый раз красоваться перед девками. Но и этот, и этот меня предал. А уж кого, как не его, из грязи до да в князи. Кому тут будешь верить? Да никто мне и не нужен. Отставил ящичек и стал надевать поверх мундира синий с рабочей грязнецой халат. Раскрыл, поднял узкую крышку сапожницкого отцова ящика и снова понюхал во все легкие. Даже закружилась голова. Всю жизнь занимался черт знает чем для кого-то. Ради дяди слушался какого-то... Товарища Сталина подчинялся ему. Пошарил рукой фейфи, нащупал и достал очки с тонкими металлическими дужками. Вот и очки прячь. И тоже ради него. Вождь в очках. Нет, это товарищу Сталину не по душе. Хорошо стране с таким царем, хорошо царю. Ему-то хорошо жить стало веселей. А каково с ним рядом с таким? Бедная Надя... Бедная Светланка, усы те, не сбреи, привыкли, что у него вот такие усы весь мир привык. Сбреешь, вроде уже кто-то другой, а значит, может и другой на этом месте на портретах красоваться. Сидел над ящиком и отбирал нужные для работы инструменты. Шило прямое, кривое, кусочек грязного желтого воска. Потрогал пальцем старый захватанный спичечный коробок с деревянными гвоздиками. Открыл и высыпал немного на газетный столик. Газеты журналы столкнулся, швырнул на пол. Взял деревянный гвоздик в губы, рука обрадованно взвесила молоток на длинные удобные ручки. Пятка у молотка широкая удобная для хорошего точного сапожницкого удара по гвоздям и для распрямления, размягчения кожи на колодке. Какая-то радость хорошие старые инструменты. Достал из сейфа натянутый на деревянную колодку полуготовый ботинок. Тускло поблескивающий новой кожей. Я смотрел, затем вытащил и второй уже сделанный. любовно гладил, помял, попружинил. Хорошая подметка теперь такая большая редкость. Ни кожи людской приличной, ни тем более подметок. Куда, товарищ Сталин, все подевалось? Ладно, за работу. Зажал колодку ботинок межколен. Взял непослушными пальцами из губ деревянный гвоздик. Тут еще эти усы дурацкие мешают. Ткнул гвоздиком в воск. Нет, не то. За царской этой дурью рука забывает свое дело настоящее. Взял прямое шило и, тронув острием воск, вдавил в сухо хрустнувшую подметку. Почувствовал, как сталь прошла кожу, погрузилась в мякоть ясеневой колодки. Вот так. Снова ткнул гвоздиком в воск, воткнул в дырочку, молоток прям-таки впаял его в сухую кожу. — Вот так, товарищ Сталин. А вы говорите, проблема языка знания. Все получается само, в отработанной последовательности. Губы, пальцы, локоть, плечо, колени. Все друг друга слышат, подхватывают, подают, посылают. Нет, ничто так не пахнет, как своя работа. Подмётка, будто подгоревшая корочка пирога с острым, смачным хрустом похрустыванием поддаётся острой стали. Снова гвоздик, губы, воск, тяжесть молотка в руке. И такой близкий-близкий запах детства. Лучше бы ты остался священником, лучше бы ты... И никто, ни один человек в мире не знал бы, что есть, что мог в мире объявиться товарищ Сталин. И сам-то не знал бы. Ничего не делая, пальцем не пошевелив, сколько изменил бы в целом мире ты, именно ты, тем, что не объявился бы. Вот это был бы товарищ Сталин настоящий, нищий принц, пренебрегающий дворцами. А вы так могли бы? Ворвутся, войдут. И никакого Сталина. Сапожник Джугашвили. Делает обувь кухарке Матрёне Петровне. У неё распухают ноги. Это известно, что человеку никогда не снится работа. Чем угодно занимается во сне, но только не работай, потому что все сны приходят к нам из младенчества. А там мы не работали. Значит, не сон. Это уж точно, что не сон. Как смеялась бывала Надя, когда заставала кобу лентяя за такой домашней работой в халате, в очках. Случалось это редко, но какие-то были счастливые минуты других таких не было не припоминаются все все отнял вождь слушай откуда ты появился почему я должен знать что ты есть по какому праву сел человеку на голову и командуешь ты никому не веришь а мне какое дело ты никого не любишь а мне что до этого но и сидел бы где нибудь в своей деревне или даже в городе не любил бы не верил тихонько В тряпочку так нежно Целому свету до этого должно быть дело. Почему всем должно быть плохо только от того, что ты на свет появился? И почему всех ты стараешься на свой копыл натянуть? Нашелся мне сапожник для целого света. Я вот делаю ботинок, так от этого пользы хоть одному человеку, матрёне Петровне. Взять бы до этим копылом под твоей гениальной башке. Ну гад, ну гений придумал, как никто. За любой провал, за любую дурость вождя отвечают другие. На все заготовлен вредитель. Вместо хорошей кожи подметок на каждый гвоздик по вредителю. И всем понятно, почему ничего нет. Все исчезло в этой стране. Вредители и никаких гвоздей. Прости, разворчался старый дурак. Это со мной случается. Ты же знаешь, я не ты. Надо бы сделать, а я раньше говорить начну. Говорю, говорю, да и забуду, что собирался сделать. Перекинул ботинок с руки на руку, как спелый гранат, сунул в него пальцы и выковырил из носка, вытащил плотный бумажный ком. Это чтобы усыхая кожа не теряла объема, формы. Бумага исписанная, чей-то почерк, жалоба чья-либо. Подлая страна, только и умеет что жаловаться. Ты прав, из грязи слепил бог народец этот. Ну да это твоя забота, товарищ Сталин, я-то при чем? Пишут тебе. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочной. Это кто же смеет нас оценивать? Не горячись, разгладим листочки. Замазюкались. После избрания Сталина в Центральный комитет партии в городе Праге Сталин по возвращении в Петербург стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связь... От тебя, бабушка Юрьев. Прости. С охранкой. Тут так и написано. Что, еще одна залетная птичка из страны, откуда никто не возвращается? Кто пишет, когда кому? 12 июля 1913 года. Начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железников И даже номер исходящий. 2898. Все, чтобы поверили. Опишет, опишет. Совершенно секретно, с уверениями в совершенном почтении. Так, некто Ерёмин. Значит, мы и тут нагрубили. Недовольны нами. Тобой. Стал в явную оппозицию. В 1906 году, когда арестовали в Тифлисе, был по всем статьям хорош. И когда переехал в Петербург, тоже не на плохом счету. А как пошёл вверх после Праги, стал огорчать. Ерёмина, его полицейскую братью, «Интересно, в Туруханском крае, куда эта бумаженция пришла следом за тобой, пытались к тебе подъехать снова?» «На кривой козе. Кто такой этот Кибиров?» «Сыльные попрекали тебя знакомством с этим приставом, а охотились вместе, давал тебе ружье пострелять. «Неосторожно, Коба. Да из этого лысый доцент такое дело сшил бы». Может, уже шьет, не замечал? Ну, ну, не гневайся. Мне что, меня это не касается. У Джуги своих дел не в проворот. Постучитесь к товарищу Сталину. Может, он объяснит, что к чему. А я никому не должен, и мне никто. Простой сапожник. Ем сшило. Пью, как все сапожники. Срочная работа у меня. Не до революции мне ваших партийных свар. Экспроприации — это по его части, это к нему. «Хорошо стране таким вождем, хорошо, но как все еще не догадываешься, вождь, что и к чему? Кто и зачем тебе подметывает подлые документики? Докопаемся! Не спрячется и этот!» «Помнишь историю с заблудившимся эшелоном? Тоже с намеком пришел в Москву, с Украины. Не сам пришел, пригнали». А кто послал подарочек товарищу Сталину? Двадцать вагонов, высушенных голодом, трупов. Так они докопались. Не уйдет, подлец. А с этими бумажками проще простого, хочешь, скажу? Да ты и сам знаешь. Лаврентий, работенка. Менгрелу это надо. Хочет. О, как ждет услышать, наконец, от тебя. Где оригинал? еще оригинал. Вот тут бы ты и попался, товарищ генсек, в одну компанию с Лаврентием. Он-то помнит, как спас его Коба, когда Феликсы вывели на его Лаврентия хвост. Провокатор, помнит мерзавец, оправдывался передо мной, не украл лошадь, а то она его унесла. А ведь где-то бродит оригинальчик, может, у нас, а может, по Европе и Менгрел своего не упустит. Но я молчу. Молчок в чужие дела, носа не сую. Есть оригинал у него в руках. Ждет своего часа, чтобы предъявить. Может, даже после твоей, прости, кончины. Неизвестно, как там все повернется для него. Бумаженцу эту положит к ногам победителя, как бы твою голову. А липовые бумажонки посылает, чтобы усыпить тебя. Мол, главную не нашли и не найдут. У него не у него, но где-то лежит, вылеживается, гадина. Бей хоть по тысячам, хоть по миллионам, она лежит да лежит. Старичок-большевичок семенит себе по тротуару у стеночки, а в праздники бант на нем самый большой да красный. Личиком свят и чист, но у него-то и спрятано. Думаешь, ты их всех подгреб выловил? Верных ленинцев!» Легко было одним неводом отбуксировать тех, что в домах, поселках заслуженных революционеров-адокатаржан жили, были собраны, как бы специально для такого дела, а другие доживают век где-нибудь в коммуналке, держась за завещание, как за святцы. А где-либо подальше эти бумажки. Ну, а теперь я только спрошу, а ты, вождь, можешь не отвечать, я только спрошу. Что это, Яша, там про четыре Туруханские года? Не про этого телеграмма, а и правда любви она не добавила бы. Ни к жандармам, ни к революционерам. Одинаково караулили у лазов, чтобы уличить и уничтожить. Каждый у своего лаза, а ты в глухой трубе. А что, признайся не хотелось выползать к властям, открыто стать на службу и давить, давить, давить? За все, за все... Ну не надо, не гневайся. Я ж тебе только помогаю вести душу. Ничего, ты свое с них спросил, и с тех, и с других.